Глава шестая Уже ранним утром следующего дня все было готово. Я даже немного удивился. Ожидал, что подготовка займет минимум несколько дней, а то и недель. Но тут, видимо, все сложилось, что подтвердил и сам Тхакур, решивший лично показать нам корабль и сопровождающий до места его стоянки. Прямо сейчас мы на небольшом экипаже ехали именно туда. «Вам очень повезло», — распалялся соловьем мужчина. «Эта команда уже собиралась отплывать, но задержалась только ради вас. Или скорее ради вас», — ухмыльнулся я. «Может, и так», — улыбнувшись, пожал он плечами. «Но это ведь ничего не меняет. Все, что есть у меня сейчас в вашем распоряжении, только попросите. К тому же, зная не заранее, кого будут перевозить, тут же бы с радостью согласились». да приподнял правую бровь. Ведь именно в этот момент мы остановились, и нашему взору предстал корабль и его экипаж. Причем последние бросали на нас совсем нерадостные взгляды. Скорее уж, наоборот, чем-то мэром явно насолил. Не любят они его. Впрочем, слишком активно свои чувства не показывают, что уже хорошо. А вот что плохо, так это корабль, что предстал перед нами. М да Мне даже сложно его описать. Возможно, когда-то это и было хорошее судно, только сошедшее со стапелей, но сейчас он скорее выглядел просто как куча досок, собранных вместе. Множественные выбоины на боках его корпуса были просто залатаны на скорую руку и явно давно не подвергались капитальному ремонту. То же самое касалось и мачт, что явно не так давно были обломаны какой-то силой, но все же приведены в рабочее состояние. Да и следы обгоревшего дерева в некоторых местах не внушали доверия. Даже представить сложно, что пришлось пережить этому кораблику. «А он вообще в океан выйти сможет?» — с сомнением произнес я вслух в своей мысли. «Ну, разумеется!» — на миг задумавшись, тут же радостно продолжил мэр. «Да, выглядит неказисто. Не могу с этим не согласиться. Вот только качество! Какое качество!» Вот уж около десятка лет этот кораблик бороздит морские просторы и до сих пор ни разу не затонул. И это правда. Даже как-то немного гордо приостанился подошедший к нам косматый мужик с огромной черной бородой. Нас множество раз пытались потопить. Вот только ни у кого это так и не вышло. И большая заслуга в том именно скорости. В своем классе это посудина считается одной из самых быстрых. Это вам все подтвердят. Даже ситцевый Джон я ему в глотку, хоть и недолюбливает меня, но тоже подтвердит. Уж будьте в этом уверены». «Ах, а вот и капитан этого прекрасного судна», — расплылся в улыбке Тхакур. «Позвольте представиться. Сайлус Дрейк или просто Сайлус Рыжий, так меня все дозывают. я капитан, что отвезет вас к месту назначения», — поклонился мужчина. «Эм», — замялся я, посмотрев на абсолютно черные волосы капитана. — Даже не спрашивайте, это долгая история, — отмахнулся Сейлос. — А это твои пассажиры, огни из рода Флейм и Кассиус Блайт, бессмертный. — Гром, и молния, — выругался мужик, едва услышав наши имена, и посмотрел на мэра таким взглядом, что не предвещал тому ничего хорошего. — Во что ты меня втянул? Ладно, еще бы этот проклятый богами континент, куда бы я ни сунулся, если бы не последняя ситуация. Но про личности пассажиров ты мне ничего не сказал. «Это и не имеет значения», — вмешался я. «Не беспокойтесь. Никаких конфликтов с иными аристократами не планируется. Это не побег или что-то такое. Нам просто нужно доплыть до нужного места, и все. «Хм», — чуть успокоился капитан. «Тогда ладно. Я уж было подумал... Э, в общем, хорошо. Честно говоря, впервые вижу живого бессмертного. Может, оно и к лучшему. Только позвольте уточнить, если возможно...» — Какая у вас стихия? А то, понимаете ли, в океане далеко не каждый маг будет полезен, а некоторые — краем глаза взглянул на огни — могут быть весьма опасны. — Молния, — понимающих, мульнулся я. — Лучше, чем я ожидал, — задумавшись, все же кивнул он. — Во время штурма это может быть полезно, хотя у нас, конечно, куда больше любят магов воды и ветра. Последний, кстати, есть у нас в команде, пусть и далеко не столь сильный, как вы. «Прекрасно. Тогда когда мы отплываем?» «Дайте нам еще пару частиков. Надо загрузить оставшиеся припасы. Пока можете занять свою каюту. Мы выделили для вас одну из лучших на корабле. И добро пожаловать на борт золотой лани. Надеюсь, путешествие пройдет для вас удачно». «Благодарю», — Кивнули мы одновременно с Агни. После чего, расплатившись и попрощавшись с мэром, поднялись на борт. Впрочем, в каюту заходить не спешили, Еще успеем за время столь долгого плавания. Пока же просто наслаждались видами на океан. Даже Райта решил выйти из своей спячки, появившись прямо на фальшборте. Огляделся, посмотрел на корабль, на море, воды рядом, а потом на меня. И в этом взгляде читалось все, что он обо мне думает. И если честно, в данный момент я, наверное, вполне мог услышать его мысли, а были они весьма нецензурными. Впрочем, ничуть не отличались от моих собственных размышлений в океан, на большую воду, на этом вот полуразвалившемся суденышке, да еще и в окружении людей, совсем не вызывающих во мне доверия, это надо быть полностью отбитым индивидуумом, дабы согласиться на подобное. И именно такими мы и были, раз на подобное. Хотя, нет, не мы, только я. Агни пошла на такое только ради меня, что тоже не лучшим способом характеризует ее умственные способности. Арайта. то Ему просто деваться некуда. Хотя я уверен, будь это возможно, он бы схватил меня за шиворот и просто потащил подальше от большой воды. Смирись, только и смог произнести я. Было мне ответом. После чего Котяра вновь вернулся в форму гримуара, не став даже спорить. И правильно сделал. С дебилами спорить бесполезно. Впрочем, можно и не совсем с дебилом. О некоторых мерах предосторожности я все же подумал. Причем уже очень давно. В пространственном кольце у меня припрятана лодка. Да и артефакты для дыхания под водой тоже есть. Не говорю уже об огромных запасах пищи и воды. Так что шансы выжить вполне неплохие. Ну о команде я даже не беспокоюсь. Да, выглядели они как настоящие пираты, но бояться их смысла не было. Расслабляться и забывать о защите я не собирался, а так шансов победить бессмертного, пусть и в открытом океане, у них нет. Среди них был только один молодой маг, которого я заметил по пути. Как и сказал капитан, маг воздуха, причем всего лишь оранга мастера. Так что в этом плане все будет хорошо. Погрузка вскоре была окончена, и мы, подняв паруса, отправились в путь. Да, признаюсь, было страшно. Вот так выходить в открытый океан. Но было в этом даже что-то прекрасное, так что опыт получился весьма интересный. Да и не могу я отказаться от уже намеченной цели. К счастью, морской болезни мы с Агни оказались подвержены. Не знаю уж, дело в общей крепости наших тел, магии или просто физиологии организма, но я был этому очень рад. Совсем не хотелось бы провести весь путь в виде постоянно блюющего овоща. И ведь тут далеко не всегда лечебные зелья помогают. Такая уж хитрая болезнь. Тем временем большая часть команды корабля старалась нас игнорировать и держаться как можно дальше. Разве что Макс заинтересованно поглядывал, но не спешил подходить, будто одергивая себя время от времени. И лишь капитан, когда мы вышли в открытый океан, подошел к нам, стоящим на носу корабля. «Правда красиво?» — довольно улыбнулся Бродач, смотря на блики солнца, играющей на воде. «Не могу этого отрицать. Есть в этом что-то волшебное. Как бы странно это ни звучало», — улыбнулась и Иагни. «Это и есть настоящее волшебство». «Да, вы маги могущественны, и что такое. Можете уничтожать людей одним движением пальца. Вот только все это не идет ни в какое сравнение с тем, чего смогли добиться обычные люди. С давних времен море было синонимом смерти, но в то же время и жизни для обычных людей. Оно кормило их своими дарами, но стоило им только заплыть слишком далеко или глубоко, как тут же забирало свою плату в виде жизни». И все же прошло много лет, но обычные люди смогли обуздать воду. Теперь мы плаваем на сотни миль, перемещаясь между континентами. И все это благодаря обычному кораблю, в котором нет ни грамма магии. И я уверен, что люди со временем смогут укротить не только воду, но и воздух. Только представьте, как будет здорово браздить воздушные просторы. — А вы мечтатель, — по-новому взглянул я на нашего собеседника. Этот бородач казался мне куда как более приземленной личностью. «Да, правильно говорят, что не стоит судить книгу по обложке». то, в нашем деле без этого никак. Если ты решил провести свою жизнь на корабле, то ты либо дурак, либо романтик и мечтатель. Иногда все вместе», — как-то излишне гордо воскликнул он. «Возможно, вы и правы насчет покорения воздуха. Люди способны на многое, уверен, на это тоже» не стал я раскрывать свои знания иного мира. Впрочем, много ли дают мне эти знания? По крайней мере, именно в данном случае или то, что создание воздушного судна возможно. Ни больше, ни меньше. А вот как это сделать? Совсем иной вопрос. Вы, знания об этом у меня просто не было. Да и не способен один человек на подобное. Тут нужно усилия тысяч людей, чтобы такое стало возможно. Разумеется, я говорю о полноценном самолете, а не каком-нибудь параплане или чем то подобном. Уверен, такие штуки и в этом мире кто-то создавал. А если добавить к этому щепотку магии, то можно создать нечто невероятное. Вот только даже если это сделать, то кому это нужно будет? Ну ладно, допустим, удастся создать магический аналог дирижабля. Что дальше? Использовать его, дабы перевозить людей и грузы? А кого именно? Обычных крестьян? Смешно. Им просто нет нужды перемещаться на дальние расстояния. Перемещать магов? Это возможно. Вот только тут вставал вопрос цены и удобства. Будет ли это дешевле телепортов? Не уверен. По крайней мере, поначалу. И даже если и так, то насколько дешевле оно должно быть, чтобы оправдать затраты времени на транспортировку? То же самое и с торговыми грузами. Хотя тут все же проще. Вот только это может ударить уже лично по мне и моим торговым маршрутам через грозовые горы. Ведь если каждый сможет преодолеть их по воздуху, то я потеряю свою прибыль. Хотя, я немного поторопился. вся же опасность встречи с летающими монстрами так и остается, Так что безопасно это точно не будет. И это я еще не говорю о том, что не только я буду против, но и многие иные кланы, которым явно не понравится, что через их землю будет кто-то летать. В общем, проблем огромное количество, а выгода минимальна. Именно поэтому ожидать создания чего-то подобного не стоит. Хотя, если использовать их только для межконтинентальных перемещений, да, может сработать. Но опять же вопрос опасности и рентабельности. В общем, стоит отложить эту идею в долгий ящик, а то, что ты я отвлёкся. Мы еще долго болтали с капитаном. Несмотря на свою грозную внешность, он и вправду оказался тем еще мечтателем, верящим в силы человечества. И пусть мне, как магу, это невыгодно, но как человек я его мечтания вполне разделял. Так и продолжалось наше путешествие, большую часть которого мы либо любовались океаном, либо болтали. Больше тут заниматься было банально нечем, да и особых происшествий не было, не считать же за них несколько нападений морских монстров. Но они были совсем слабенькими, так что проблему решал корабельный маг без нашего участия. Хотя все же совру, если скажу, что интересных событий не произошло. На второй день плавания кое-что занимательное все же случилось. Резкий звон колокола заставил нас отвлечься от весьма занимательных дел сагни, после чего мы, сильно недовольные, покинули свою каюту, поднявшись на палубу. Не дай боги, это было напрасно. «Живи, сухопутные крысы! Живи!» — я сказал. «Если не поторопитесь, то вскоре будете кормить рыб на дне морском!» — разъяренно кричал капитан. «Что случилось?» — поднявшись к штурвалу, спросил я. «Что случилось, спрашиваешь?» «Да да, случилось!» «Как знал, что нельзя брать таких проблемных пассажиров! Как знал!» Он, посмотри туда!» — кнул пальцем в сторону кормы. А там и вправду было на что посмотреть. Две вполне различимые точки приближались к нам. Причем явно догоняли. Уже сейчас вполне можно было определить, что это корабли. И чем сильнее они с нами сближались, тем понятнее становилось, что нацелились они именно на нас, и конфликта не избежать. А уж когда стал виден черный флаг с черепом, все стало на свои места. «Да. Вот только нас винить не стоит. Это явно не по нашей душе», — пыркнула Агния. «Ха! Это ты так думаешь!» — сплюнул на палубу капитан. «Они целенаправленно движутся за нами». По точно такому же курсу. А значит, с большой долей вероятности отправились из того же порта. И уж, поверьте, грабить меня ни одному идиоту не пришло бы в голову. Тем более, что все знают, что я сейчас на мели. Дать только если не знать, что сейчас на моем борту два весьма небедных представителя аристократии. Вот тогда все совершенно меняет дело. За такой куш можно рискнуть. О, я даже отсюда уже вижу весьма знакомое очертания корабля. — Это явно уеда белого Сэма. А значит, второй корабль — это морская корова, его приятеля. Решили подзаработать, уроды. — они идиоты? — странно посмотрела я на капитана. — Это само собой разумеющееся. Да что конкретно вы имеете в виду? — на миг замер бородач. — Если они действительно решили ограбить нас, то разве им не должны были сообщить, кто мы такие? А если так, то какой идиот решится напасть на бессмертного, зная об этом заранее? «Пусть даже в море. Но, сути дела, это не меняет». А вот об этом я как-то и сам позабыл. Ваша внешность путает, все же слишком молоды. Но так-то вы правы», — резко остановился на одном месте капитан. «Эти двое хоть идиоты, но, наверное, смерть не полезли бы. И я сильно сомневаюсь, что они нашли кого-то, способного потягаться с бессмертным. Ха. у меня есть только одно предположение». «Кто-то сообщил о парочке аристократов, что побывали в гостях у мэра. Но вот про ваши силы они не знали, иначе эту тупость оправдать не могу». «Вот и я тоже. Тогда никаких проблем. Пусть тогда валят, у меня нет настроения с ними разбираться. Мне есть чем заняться». «Боюсь, на переговоры Сэм вряд ли пойдет. А если согласится, то просто не поверит в вашу силу. Так что столкновения все равно не избежать. Но теперь я хотя бы спокоен». «А то, по моим сведениям, у них минимум трое магов есть. В иных обстоятельствах это было бы проблемой». «Да. Ладно, решим этот вопрос по-быстрому», — тяжело вздохнул я. После чего пришлось немного сосредоточиться. Все же расстояние было еще довольно большим, но даже так — это небольшая проблема. Давно хотел проверить это при повышении ранга. Через пять секунд над кораблями преследователей сформировались темные тучи. Я уже отсюда услышал их беспокойные крики. И не зря они сполошились. Ведь еще спустя несколько секунд две толстенные молнии одновременно озарили небосвод. И каждая из них достигла своей цели, буквально испепеляя и разламывая корабли пополам. До этого все было кончено. Да, эффект был что надо. Даже не ожидал такой мощи. Стоит на будущее быть осторожнее с этим заклинанием. Теперь я точно понимаю, почему бессмертных так опасаются. Команда резко затихла, устаившись на это зрелище ошарашенным взглядом. Мы же сагни довольно переглянулись и решили вновь вернуться в свою каюту к более приятным делам.